Посвящается друзьям второй половины жизни, так украсившим ее Гэри Голдбергу, Джею Карру, Эду Де Карло, Фрэнку Старру, Роджеру Трупу. Эпиграф Пора кончать с этим, ребята. Что это за звук? Гляньте, что происходит вокруг. Фрот из. Вот Буфало Спрингфилд, Часть первая. США. Здесь что-то происходит. Глава первая Балтимор. тротуар вздымался вверх и нырял вниз, продуваемый наискось ветром, воющим в ночи. Стоп! Необходимо уточнение. Не было никакого вздымания и ныряния. То же самое относится к продуваемому наискось и воющему в ночи. Так только казалось Эптептону, поскольку ветер, нарушавший стабильность тротуара, дул исключительно в его сознании. Зефир, вызванный водкой, существенно удлинял дорогу от бара, из которого он только что вышел, до дома, где жил, расположенного в нескольких сотнях метров. Эптептон, алкоголик, успешный писатель, меланхолик и любитель оружия, находился в состоянии, которое можно назвать опьянением средней степени. Его болтало на ветру, словно тростинку, и он был очень счастлив, ведь три порции водки с мартини. могли полностью удовлетворить человека, обладающего весьма умеренными способностями к поглощению алкоголя, а лежавший впереди путь, хотя и сопряженный с некоторыми трудностями, не казался непреодолимым. В конце концов, ему нужно пройти еще несколько метров, перейти улицу и затем лирическое отступление, пауза для автобиографической интерлюдии. Под воздействием алкоголя это допустимо. Одно предполагает другое, и в данном случае предположение вполне уместно. Улица называлась Light Street, и это предполагало весьма обнадеживающее завершение вечера. Примечание: Light свет. Конец примечания. Свет сердца, свет души, свет в конце тоннеля, свет как символ надежды и жизни, но также свет знаменитая газета, редакция которой находилась примерно в километре по той же самой Лайт-стрит. Она выходила ежедневно на протяжении 180 лет, или около того, из которых он проработал в ней 26, а его жена работала там до сих пор. Да, это тот самый Джеймс Эптептон, журналист, знаменитость местного масштаба, который со временем занялся литературным трудом и начал писать книги в твердой обложке посвященные перестрелкам и героям-стоикам. Ему минуло шестьдесят пять, он находился в зените довольно скромной славы и был, в общем, доволен собой. У него имелось все — красавица-жена, пара миллионов, прекрасный дом в сказочном районе города, определенная репутация, достаточная для того, чтобы наслаждаться ею, щедрый контракт, чрезвычайно заманчивый проект на будущее и целый арсенал оружия. Причиной поглощения трех порций водки с Смартини было освобождение, а не празднование некого события. Его жена отсутствовала, ха-ха-ха, тем хуже для нее. Она была в гостях у своей сотрудницы, кажется, на вечеринке по случаю дня рождения. Кстати, почему женщины так серьезно относятся к дням рождения? И поэтому он в одиночестве отправился в близлежащее бистро, где съел бургер, выпил кружку Будвайзера, затем бокал номер один. который существенно ослабил его решимость противостоять соблазну со стороны бокала номер два, тот, в свою очередь, камня на камне не оставил от его решимости противостоять соблазну со стороны бокала номер три. К счастью, бокала номер четыре не последовало, иначе он просто заснул бы в туалете. «Ну ладно, где я был до лирического отступления? Что это за место? Где я нахожусь?» «Ха-ха-ха! Ах, да! Его целью был дом!» Он шел домой. Улица отклонилась в сторону, потом завертелась. Она то выгибалась, то опадала, и тогда открывался вид на долину. Она раскачивалась, вращалась, тряслась, грохотала, извивалась, пузырилась, кипела, волновалась. Он рассмеялся. «Ты находишь себя забавным?» — всегда спрашивала жена. И он действительно считал, что это так. Настроение улучшилось благодаря химическому воздействию продукта, полученного из картофеля потомками кулаков. Тот самый Джеймс Эптоптон добился признания. Такое редко, но происходит в низшей лиге литературных знаменитостей. Мистер Эптоптон, уже выпивший половину бокала номер три, он поднял глаза и увидел молодого человека серьезного вида, похожего на помощника-менеджера. я только хотел сказать что прочел все ваши книги меня к ним пристрастил отец мне они очень нравятся ну что же сказал эптептон скажем большое спасибо молодой человек присел рядом и принялся изливать свое восхищение творчеством эптоптона а тот поделился с ним опытом эта сделка принесла выгоду обоим и когда после завершения бокала номер три в потоке хвалебных речей возникла пауза эптептон деликатно извинился Попрощался с Томом, может быть, Джеком или Сэмом, и удалился. Таким образом, настроение у него было прекрасным. Он пересек Лайт-стрит, и теперь от горизонтального положения в постели его отделяла лишь узкая аллея, носившая имя Черчилля. В угнанном черном комару, припаркованном на Лайт-стрит, сидел русский и смотрел в окно. С терпением, присущим истинному профессионалу, Он занимал этот наблюдательный пункт уже в течение трех дней. И один из его талантов заключался в умении точно определять, когда обстоятельства благоприятствуют ему, а когда нет. Так полицейский сканер выдал свой усеченный десятизначный код и лаконичные идентификаторы местоположения, что свидетельствовало об отсутствии полиции в зоне, непосредственно прилегающей к федеральному холму. Улицы, блестевшие росой, пусты, если не считать периодически перемещавшиеся взад и вперед компании подвыпивших молодых людей. Функциональные возможности появившегося клиента были ограничены вследствие алкогольного опьянения и чрезмерной любви к себе. Русский увидел мужчину в джинсах и твидовом пальто, в очках, похожих на те, что носят писатели, Троцкий, трансформировавшийся из Орла с помощью Армани или кого-нибудь в этом роде. Такие очки можно увидеть в Нью-Йорке. Лицо круглое, самодовольное, поросшее бородой а-ля Хемингуэй. Из всех человеческих качеств наиболее явственно из него выпирал нарциссизм. Дорогие красивые туфли, элегантно одетый тип. Если исключить непредвиденное вмешательство сверхъестественных сил, которые благоприятствуют авторам триллеров, как никому другому в мире, это, по всей вероятности, должно произойти сегодня вечером. Русский не верил в сверхъестественные силы, лишь в силу быстрого автомобиля, способного сломать позвоночник бедному, ничего не подозревающему идиоту, вроде этого в ста случаях из ста. Он видел, как делают это другие, он делал это сам, у него хватало хладнокровия и жестокости для того, чтобы причинять такие страшные травмы и не испытывать при этом особых эмоций. Он хорошо оплачиваемый профессионал. Сегодняшний клиент, ослабленный воздействием алкоголя, сумел пересечь Лайт-стрит, не упав. Он перемещался в пространстве, прилагая чрезмерные усилия по контролю над собой, что характерно для пьяных. Рывок вперед, движение по инерции, при отсутствии способности его адаптации, он оказывался не там, куда стремился, а там, куда его влекла неведомая сила. И в последний момент, пошатнувшись, производил боковую корректировку положения тела, как это делают клоуны. Все это ровным счетом ничего не значило для русского, который не находил в данной ситуации ничего смешного. Он отмечал расстояние, углы и поверхности, чтобы правильно рассчитать скорость и, соответственно, силу удара. Буднично соединил два проводка из вырванного из приборной панели блока зажигания, и могучий, похожий на зверя, автомобиль сразу ожил. Его многочисленные лошади под капотом, как и газы в выхлопной трубе, не производили слишком сильного шума, он включил первую передачу, выехал на пустую улицу и немного подождал, поскольку ему требовалось по меньшей мере три секунды для разгона до скорости 80 км в час, необходимой для смертельного удара. По обеим сторонам дороги простиралось не что иное, как Балтимор. В конце аллеи Черчилля, где с одной стороны высилась церковь, а с другой тянулась череда одноквартирных домов, предназначенных для миниатюрных людей сороковых годов XIX века, Эптептон изменил направление и пересек перекресток. В городских документах место, по которому он теперь перемещался в пространстве, значилось улицей, хотя много лет назад она была проложена как аллея. Обрамлявшие ее крошечные кирпичные домики некогда служили жилищами для слуг или использовались в качестве административных и хозяйственных зданий, И располагались позади больших домов, выходивших фасадами на более широкие, более презентабельные улицы. На протяжении ста лет эта аллея была завалена отходами жизнедеятельности свиней и лошадей, вперемешку с кровью и потом негров и иммигрантов, обеспечивавших роскошную жизнь обитателям больших домов. Затем она неизбежно превратилась в трущобный закоулок, но дома здесь стояли добротные и сносить их не стали. Последовавшее облагораживание выразилось в форме влажно-поблескивавшей брусчатки из позапрошлого века, маленьких стилизованных газовых фонарей, аккуратных садиков, расписанных стен. Крошечные домики подверглись полномасштабной реконструкции и дали приют модной городской молодежи. Эптептон принялся развлекаться изобретением сексуальных извращений, которые, как он воображал, имели место по обе стороны аллеи Черчилля, и тут до его слуха донесся шум автомобильного двигателя. Ага, это означало, что он должен отрегулировать свой плохо функционировавший внутренний гироскоп и перейти с брусчатки на тротуар. Сзади нарастал низкий рокот. Эптептон обернулся и увидел в тридцати метрах обтекаемые формы комару. его ослепил яркий свет фар, он поднял руку и дружелюбно улыбнулся, давая понять, что уступает превосходящей мощи и сейчас предпримет мужественную попытку сойти на обочину, в тот же самый момент он застыл на месте, пораженный неожиданной мыслью. Происходящее напомнило ему ситуацию, описанную в одной из его книг. Плохие парни, заядлые автомобилисты, использовали Камару, Чарджеры и Трансамы, чтобы сбивать людей. Работая над этой книгой, он решил, что нужно на время отказаться от огнестрельного оружия и заменить его автомобилем. Однако, судя по всему, это не очень понравилось читающей публике. В другой книге он попробовал прибегнуть к мечам, тоже без особого успеха. У него, поклонника огнестрельного оружия, лучше всего получалось описание перестрелок. Во всяком случае, это походило на сцену из «Грозового вечера», когда человека окликнули, а он рассмеялся, увидев в конце аллеи расплывчатые очертания черного, сверкающего, покрытого влагой автомобиля, блестящая поверхность которого таинственным образом отражала преломляющиеся лучи уличных фонарей как в фильме в стиле нуар это из моего подсознания подумал он в следующую секунду автомобиль набрал скорость эптептон не представлял что можно ездить так быстро но у него не осталось времени для обработки этой информации ноги оторвались от земли и он взлетел в воздух Он не почувствовал никакой боли, хотя удар сопровождался сильным глухим стуком. Не было боли и тогда, когда он опустился на землю бесформенной массой изломанного тела. — О, как же она разозлится на меня, — думал он, лежа на брусчатке, поскольку знал, что у него большие проблемы с женой.